Межлик. Спустя пять суток в полдень на горизонте показался сигнальный шпиль города, горящий ярким желтым светом. Сигнал о вторжении послом, и скоро тут будет вся двухмиллионная мощь юга. Вокруг города раскинулись бескрайние поля, и лишь с востока находились холмы, через гряду которых Межлик вел свой «Эл». Ему удалось избежать серьезных столкновений с ящерами, но сейчас между сарматами и защитными стенами города-крепости находилось 20 верст равнинного пространства, кишащего исполинскими тварями. Возможно, на удачу, а возможно и нет. Из рунда с отрядом Витизи, насчитывавшим 300 копий, прибыл Южный Мах. С его приходом ситуация с нехваткой боеприпасов пропала. Чародей заварил снадобье в огромном чане в день своего приезда, и сарматы макали в раствор копья, мечи и стрелы. Даже во время движения они не переставали подъезжать к телеге, на которой везли огромную чашу, и восполняли отстреленные в ходе защиты Элла боеприпасы. Сейчас же дело принимало иной оборот. Рунт в осаде окружен чудищами, коем нет числа. Этих тварей в полях около города во много раз больше, чем сармат Межлика. Если же люди выйдут из укрывающих холмов, то от Эла через пару часов не останется никого. Их просто раздавят числом и разорвут. Альтернатива была и того хуже. Уже никто не сомневался в том, что чудища добрались до Аркаима. И если картина там такая же, то прорываться лучше здесь, так как славянский город сможет их принять, а сарматская столица нет. Подле гряды холмов находился один единственный березовый околок. Еще до прибытия Элла следопыты тихо очистили его от соблехвостов и установили там скрытый наблюдательный пост. К этому околку и подъехал размышляющий о своей судьбе Ланг в сопровождении старейшина Кабана, командира Зивата. Тысячника Бекаса и мага-славян Альшана. Укрывшись под сенью деревьев, он вгляделся вдаль. «Нужно послать сигнал Палашу, что мы прибыли», — сказал Межлик. Одним мы не прорвемся». Ват, одобряющим жестом сподвигнул к действию Альшана. Чародей вышел вперед и произнес неизвестные слова. Затем вернулся и занял место возле командира Витизи. «И это все!» — удивился Бекас. — Хоть тьма и поглотила эти земли, но мы все же видим друг друга, когда наши светочи рядом, — уклончиво ответил Альшан. Межлик усмехнулся. Чародей владел дальним взором. Сейчас он нисколько в том не сомневался, что в городе осведомлены об их прибытии. Теперь же остается только ждать. Когда мы уезжали, чудовищ не было в этих полях. Лишь в северных джунглях, задумчиво сказал Вад, сейчас же враг сковал силы рунда. Этого мы и боялись, усмехнулся Иланг. Но иного пути выжить нет. Мои лучники усилят вашу дружину, и через месяц мы очистим наши просторы, если сегодня выживем, разумеется. Ват, согласившись, кивнул. В околог прискакал один из следопытов и, спешившись, склонил колено перед Межликом. — Мой Ланг! С юга приближаются летающие чудовища, на их спинах наездники, управляющие соблехвостами и острозубами. Летающие твари, словно грифы, кружат над добычей, показывая наземным хищникам, где свежее мясо, — рассудил старейшина. — Они нас заметили? — спросил Бекаст. Пока нет, ответил следопыт. Ел такого размера, как наш, несложно обнаружить, обратился тысячник к Лангу. А перебить по тихому, чтобы они не успели предупредить остальных о нашем местоположении, не удастся. Времени нет совсем. Выжди межлик, вмешался в разговор Вад. Уверен, нас не бросит. И словно в подтверждение его обещаний, свод небес начал хмуриться. На голубом небосклоне появились грозовые облака с севера, гонимы ураганным ветром. Раскаты грома и всполохи молний принялись освещать округу. Внизу ураган поднял клубы пыли, надежно укрыв людей от глаз хищников. — Началось, — тихо сказал Мах. — Готовь сармат, Эланг, пора выступать. Хоть Межлику и не нравилось, что он внезапно утратил контроль над обстановкой, Но другого не дано, и ему пришлось подчиниться. «Женщины и детей в центр колонны!» — скомандовал Илан Хмежлик, пытаясь перекричать завывание внезапно налетевшего ветра. «Ремесленников с пиками! На их охрану! Мах, будь с ними!» — Альшан поклонился. «И чтоб ни шагу в сторону! Конных лучников на фланге! Бекас на правой, кабай на левой, Будете прикрывать отход!» — Слушаюсь, мой ланг! — выкрикнули командиры. — Ват, ты со своим замыкающим! — есть, — ответил славянин. — Я с тяжелой конницы, в авангарде. Идем на прорыв. С высоких каменных стен рунда открывался прекрасный вид на бескрайние поля и небольшую гряду холмов с восточной стороны. Там между них укрылся межлик со своими людьми. Он прибыл, и это радовало палаша. Недавно воевода отправил за кочевниками доверенного тысячского вата, чтобы убедить Сармат спрятаться от напасти за стенами его гарнизона. Но ни ват, ни сам палаш и не подозревал, что на восьмой день после отбытия отряда поисковиков рунт возьмут в осаду кровожадные ящеры. Ему, конечно, удалось вовремя спрятать в городе местное население и завести скот. Но хищники все же находили себе жертв, и каждый день их кровавый пир под стенами рунда разгорался с новой силой. Славяне не оставались в долгу. Многозарядные баллисты били без промаха, после чего стадо ящеров редело день ото дня. Но на сегодня их все равно много и вполне достаточно, чтобы разорвать Элмежлика. Ситуацию усугубило и то, что людей подпирали разведчики рептилоидов, восседавшие верхом на крылатых монстрах и указывавших, где добыча для своих наземных сотоварищей. Время шло на минуты. В Рунде из высших волшебников помимо Альшана прибывал Сорох-Вышегор, младший Мах-Юга. Старший сейчас находится на службе княжича Градимира. Чародей уже связался с Альшаном, Выяснив обстановку, и теперь разговаривал с чудо-камнем. Он просил прислать бурю, чтобы укрыть бегущих от истребления людей. Но вот внемлят ли мудрые старцы его просьбе, ведь попросить великую мать о защите чародей может лишь раз в жизни. Пойдет ли кто-то из великих светочей на ограничение своих сил ради спасения чужого народа? На севере начиналась буря. Очевидно, кто-то пошел, и Сарох, перестав колдовать, повернулся. Когда ураган накроет Эл, сарматы ринутся в прорыв. Ты хотел отвлечь ящериц от восточной стороны города. Сейчас самое время. Этого Палаши ждал. По всему периметру баллисты и анагры готовились к массированному залпу. Возле западных ворот отряд из десяти тысяч копий выстраивался в фалангу готовясь выйти наружу, чтобы отвлечь на себя кровожадных монстров. На западных стенах в десять рядов выстроилась половина 50-тысячной армии лучников, вторая половина готовилась прикрывать отход в город Элла-Межлика. Ждать осталось недолго, и пала ждал сигнал фаланги выступать. Огромные врата отворились, выпуская за стены храбрых воинов. Воседавший на двуногом ящере рептилоид пребывал на почтительном расстоянии от города. Когда он увидел выход войск Рунда, то дал сигнал к атаке. По команде бесформенное стадо, праздно шатающееся по округе чудовищ, кинулись в нужном направлении. А в это время буря накрыла холмы и начала выдвигать язык в сторону города. Молнии били не переставая, Ветер в вышине разметал разведчиков-рептилоидов, заставив тех приземлиться, спасаясь от разящих разрядов. Однако вокруг языка ветер не поднимал пыли, и округа хорошо просматривалась на все двадцать-тридцать верст. Пора. Чудища приблизились к стенам, попав под шквальный огонь защитников города. Сотни пали. Прежде чем первый из соблехвостов достиг, попав под шквальный огонь защитников города, сотни пали. Прежде чем первый из соблехвостов достиг фаланги, с востока поля практически опустели, язык бури стремительно приближался, а внутри него укрыты от глаз сарматы. Все шло хорошо, прикрывающие баллисты отстреливали единичных ящеров не давая им приблизиться к укрытой в пыли колонне. С запада все больше и больше хищников подыхали от действий фаланги или средств дистанционного поражения. «Да, хорошо», — улыбнулся Палаш, «покуда рептилоиды не раскусили его план. Теперь все решит скорость и меткость стрелков рунда». Ящеры, прекратив безуспешно штурмовать стройные ряды копьеносцев, кинулись в обратную сторону. Путь их теперь проходил аккурат под защитными стенами города. Очевидно, командир рептилоидов полагал, что так он укроет свои силы от баллист и дальнобойных анагров. Но копия и горящее масло никто не отменял. Палаш удивился эдакому непрофессионализму. Либо оппонент полный профан, либо он просто не сталкивался с похожей тактикой ведения активной обороны. Если это так, то враг учится настоящим образом, а, стало быть, повторно подобную оплошность он не допустит. Отсюда следует, что ущерб живой силе противника нужно нанести значительный, дабы впоследствии, когда все войско славян выйдет из стен города-крепости, им противостояло как можно меньше зубастых тварей. Огненное море хлынуло со стены рунда вниз, Тучи стрел принялись разить в упор, волна ящеров редела на глазах, башня за башней, канонир за канониром, изливал на хищников стальную смерть и огонь, до момента пока не осталось никого. Волны кровожадных чудовищ лежали тысячами на полях и под стенами, кто горел, кто издыхал от заколдованной стали. Но ни один из них более не представлял угрозы для сармат. Буря рассеялась, явив взору входящий в город людей тысячи десятки тысяч. Вдалеке одиночный рептилоид, командир только что истребленного войска, спрыгнул со своего ящера. Он подошел к лежащему неподалеку соблехвосту и пихнул ногой от досады. Их взгляды встретились гнев и бессилие прочитал палаш в душе врага это хорошо первое поражение пускай не думают что вторжение в славянские земли станет легкой прогулкой пусть знают с кем столкнулись и пусть утратят веру в свою непобедимость сзади к лемуриону подъехал один из немногих выживших при штурме наездников спрыгнув с ящера и выхватив меч Приемник обезглавил проигравшего командира. Он поднял отрубленную голову, швырнув ее в сторону города, а ящер накинулся на еще дергающийся труп, приступив к трапезе. Новоиспеченный командир хищно оскалился, указывая на горизонт. Там, в далекой-предалекой дали, появились толпы новых плотоядных тварей. Все начиналось с изного. — Вернуть фалангу в город, — приказал Палаш, — и ускорьте вход Элла. К вечеру нас вновь возьмут в осаду. За холмами наездники поднимали крылатых ящеров в воздух, а значит, Лемурия опять приступила к полному контролю пространства вокруг Рунда. — Быстрее бы войско Лемуриона показалось, — сетовал Михай. — Скоро у нас не останется сюрпризов. «Всему свое время», — усмехнулся умудренный опытом полководец. «Когда наступит момент, мы что-нибудь придумаем». И ободряюще хлопнул по плечу старого друга. Палаш направился встречать сарматского воеводу Межлика.